Айгрубер оказался слишком жадным до денег. Заполучив бумаги, он решил сперва продать их Хаймеру, а уж потом сдать в свой отдел. Но ему тоже не повезло. Когда он позвонил в издательство, Хаймер был арестован вами. Он разговаривал с Херлес Хаус и потребовал 50 тысяч марок. От имени Хаймера она договорилась о встрече в поздний час, а потом сообщила мне. Время не ждало. Айгрубера нужно было отправлять в ад. Вероятно, вы там с ним увидитесь. Но чтобы Айгрубер мог так легко попасться в ловушку, он-то ведь не новичок. Зато до да денег жаден. Еще больше, чем другие. Моника Херлесхаус сказала ему, что Хаймер подъедет ночью в своем черном Мерседесе. Вечером она забрала его машину со стоянки перед редакцией, сказав, что отвезет машину к Хаймеру в гараж. Дальнейшее было просто. Я сидел в машине, на гвешское темно, и когда он подсел ко мне в машину, я сразу же схватил его. У него не было никаких шаб. Об... Когда я узнал, что дело Айгрубера передано вашему отделу, я принял меры, чтобы его от вас снова отобрали. «Но за это время вам уже слишком много удалось узнать. Вы хоть нашли у Айгрубера бумаги?» «Да, и уже сжег их. Доказательства больше нет». Они посмотрели друг на друга, словно два шахматиста, которые пытаются прочесть очередной ход противника по выражению лица. Ван Рентален все еще хорошо владел собой. Я дебуш должен был признать это. Он так непосредственно рассказывал обо всем, как будто речь шла о какой-нибудь безобидной любовной интрижке. Но он, разумеется, знает, что ордера на арест у меня нет», — подумал я, Дебуш. «И, конечно, догадывается, что у виллы меня ждут помощник и шофер. Единственное доказательство — магнитофонная лента». А на аэродроме стоит его самолет, готовый к отлету. не неторопливо поднялся и распахнул куртку, словно ему стало жарко. Но распахнул так, чтобы Ван Ринтелен мог видеть кобуру с пистолетом, висящую под мышкой. Потом взглянул сверху вниз на своего противника. «Вы убийца, Ван Ринтелен, не только потому, что убили Кавальтини и Айгрубера». На вашей совести куда больше. Когда я вошел сюда, вы сказали, что мы сидим друг против друга вторично. Нет уж, в третий раз. 15 лет назад вы тоже сидели передо мной. В те годы я был председателем судебной палаты, и мы собирались привлечь вас к ответственности за ваши преступления. Среди документов, которые мы раздобыли, находилось и письмо правления Мамага, в Мюнхенское отделение Гестапо. Там стояли имена 26 человек, политических заключенных и людей, посланных на принудительные работы, которые пересылались в распоряжение Гестапо для особых целей, ибо для производства они уже не годились. И под этим списком стояло ваше имя. Вы наверняка подписывали подобные бумаги не один раз. И всех, кто попадал в эти списки, ожидал смертный приговор. Вы знали об этом. Но нам тогда не удалось добраться до вас. Вы оказались под защитой американцев. В деле, кстати, находится еще один документ. Сын штандартенфюрера СС, Йозеф Айгрубер, носивший тогда американскую форму, удостоверил, что вы всегда были честным человеком. Теперь вы и расплатились с ним за эту услугу. Но мне его не жалко. Ядобуш замолчал, вновь словно машинально застегнул куртку на все пуговицы и сел. Лицо Ван Ринталина было теперь искажено яростью. Под налитыми кровью глазами свисали мешки. «Дурак вы безмозглый!» — начал он. Я бы уж не дал ему договорить. И с тех пор я ненавижу вас, Ван Ринтеллен. Вы принадлежите к тем людям, которые призвали к власти Гитлера и привели нас к кровавой катастрофе. А потом вы увернулись от ответственности, спрятались за широкими спинами ваших американских друзей и вскоре вновь стали большим человеком. То, что произошло с 33 по 45, было для вас всего лишь мелким несчастным случаем на производстве. Но теперь вы в моих руках, и вам придется платить. Разумеется, это не официальный допрос, и ордера на арест у меня тоже нет. Трудно и даже почти невозможно доказать, что этого негодяя Айгрубера убили вы. но... Ядебуш похлопал по карману куртки. «Здесь у меня имеется магнитофонная лента. На ней-то я вас и повешу. Преднамеренное убийство. За это дают пожизненное заключение». Ван Ринтеллен откинулся в кресле, а его руки начали что-то искать в ящике письменного стола. Ядебуш сделал вид, что ничего не замечает. «Идиот вы этакий!» — снова начал Ван Ринтелен. «Уж не думаете ли вы...» — Ядубуш перебил его вновь. Он заметил, что Ван Ринтелен уже весь клокотал от ярости. «Я еще не кончил. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы вы попали в каторжную тюрьму. Не надейтесь на параграф 51, предусматривающий двух- или трехгодичный срок» помещением вас в какой-нибудь санаторий, откуда вы могли бы осуществлять свое руководство. Не видать вам этого. Вы конченый человек, Ван Ринтеллен. Во всяком случае, в моральном отношении. И об этом уже заботится ваша супруга. А жизнь под одной крышей с ней может довести до маленького убийства. Оно только не должно стать достоянием гласности. А тот, кто нарушит неписанные правила игры, будет дисквалифицирован. Ядыбуш да замолчал, вынул из кармана брюк, свой платок и так тщательно вытер им свое лицо, будто силы полностью покинули его. Когда же он опустил руку с платком, он увидел перед собой дуло пистолета который твердой рукой Ван Ринтелена был нацелен прямо ему в сердце. Вам наверняка не удастся дисквалифицировать меня, комиссар, заметил саркастически Ван Ринтелен. Его ярость опять уступила место почти добродушному хладнокровию.